Часть 16. Мир подвалов придгорья в 300 км восточнее Тюменбурга. Лагерь советского танкового полка. 62-й день с момента катастрофы. Тем временем жизнь в полевом лагере шла своим чередом. Пропажа старшего лейтенанта Соколова не заметил никто, кроме его ближайших товарищей и ротного начальства. До комбата эта новость дошла уже через три дня спустя, а командиру полка об исчезновении офицера так и не сообщили. И вообще, таких исчезновений случалось более двух десятков до того, как исчез лейтенант Соколов, и еще 15 человек пропали после него. Тем более, что за это время произошли и наиболее заметные и достойные обсуждения события. Например, несколько дней назад, высоко в небе, над лагерем, несколько раз пролетел самолет, разматывающий за собой белую нить инверсионного следа. Некоторое время среди солдат и офицеров царила определенная эйфория, что их нашли и теперь окажут помощь. Но после определенного промежутка времени она сменилась еще более глубокой апатией. Одни сходили с ума и уходили в степь, Потому что им казалось, что вон там за ближайшим холмом обязательно должна быть дорога, а за ней километров до 10 крупный азиатский город, и им даже казалось, что они видят огни на горизонте. Другие просто совершали самоход в самостоятельных поисках чего-нибудь съестного. Третьи просто бежали от дедовщины и землячков, считая, что несколько часов на свободе И смерть от зубов хищника это лучше, чем длящееся и длящееся мучение. И первый, и второй, и третий либо попадались зубы хищникам, либо их перехватывали разъезды правильных амазонок, которые наконец похватились и вышибли отсюда банда ренегаток. Но команды лечь к самому лагерю у них не было, ибо так распорядилась сама Кибела. Малейшее непонимание могло разразиться кровавой бойней, в которой бесполезно погибли бы как дочери Кибелы, так и злосчастные пришельцы из другого мира, которые были виновны только в том, что они стали потерянной фишкой в чужой игре. Первоначально их собирались спровоцировать и выставить против Серёгина, но акция запоздала, и они свалились в мир подвалов уже тогда, когда дело было сделано. А заказчик этой акции, которым был Зевсий, уже прекратил свою активность штавая. Но вот 2 дня назад киберин на амазонке отступили дальше в степь, а их место заняли легко вооружённые уланши, скрытно блокировавшие лагерь так плотно, что через зацепление не должна была пролететь даже муха. Первое, что они сделали, перебили всех оказавшихся внутри кольца генодонок ентолазавров. А также ночью загнали почти что в самый лагерь пристарелого санца Индрикатерия, целую гору живого мяса. Последующая за этим беспорядочная стрельба и бестолковая суета сильно понизили мнение о воительнстве Серёгина, а также их командиров и инструкторов, о качестве личного состава полка и умственных способностях его командования. Но приказ есть приказ. И уланши продолжали кружить вокруг лагеря, перехватывая всех случившихся за это время беглецов, которых тут же отправляли на запрос к самому командиру. Прочим, за эти 2 дня таких беглецов было уже с дюжину, и большая часть из них бежала из мотострелкового батальона, говоря концылярским языком о царящих в нём неуставных отношениях. Еще до катастрофы в пехоте, где рулило образовавшееся год назад казахское землячество, лицам славянской национальности приходилось очень и очень несладко. Впрочем, доставалось всем – и узбекам, и армянам, и прочим молдаванам. Исключение было сделано только для азербайджанцев, чье землячество держало автороту и уже несколько раз устраивало миниатюрные ракеты, Отец Баджан на казахские войны, защищая своих земляков. Начальство закрывало на всё это глаза, требует неформальных лидеров лишь того, чтобы в подразделениях не случались ЧП и поддерживался какой-никакой внешний порядок. Не понимая, что утрата реальной власти, официальной управляющей вертикали и переход её в руки неформалов это и есть самое большое ЧП. который может приключиться с воинской частью. Слушая бесхитростные рассказы замурованных, оборванных, истощённых и зачастую избитых беглецов, Серёгин, круживший вокруг лагеря вместе с уланшами, постепенно наливался лютой злобой на руководство страны, которое, повторяя мантры о дружбе народов, довело свою армию до такого состояния. Зол он был и на командиров этого конкретного танкового полка, которые в своей собственной части взирали на все происходящее с равнодушием посторонних. То, о чем рассказывал старший лейтенант Соколов, служивший в одном из относительно благополучных танковых батальонов, оказалось еще цветочками. Но, конечно, неуставщине достаточно трудно разгуляться там, Где каждый третий является командиром танка, то есть или офицером, или прапорщиком, или сержантом с верчком, с версрочником. Остальные члены экипажа механики-водители и наводчики тоже люди технически подкованные, и поэтому, как правило, набраны из горожан европейских национальностей. И более того, в связи с общим армейским недобором и весенний призыв 1988 года В армию загребли всех ранее забронированных студентов старших курсов, из-за чего интеллектуальный уровень ее младшего командного состава на короткое время поднялся на ранее недосягаемую высоту. «А ты чего хотел, сын мой?» — сказал отец Серегину во время очередной их беседы и молитвы. «Выдали себе на Ивашем к Шойгу танковый полк постоянной готовности?» Избаловался ты с воинствующими девицами, которые смотрят тебе в рот только потому, что ты красавчик, крутой обаятельный мочо и удачливый командир. Попробуй подчинить себе настоящую воинскую часть, почти из своего мира, но при этом помни, что то, через что довелось пройти этим людям, это тоже своего рода инферно. И при всей своей крутизне ты должен быть очень осторожен с их душами. Иди и помни, что этот крест тебе тоже по силам. Неворачивая круги вокруг лагеря танкистов, Серёгин ждал, пока исходящий от него призыв подействует на этих людей, потерявших цель в жизни и веру в лучшее будущее. Но ещё надо было дождаться, пока окончательно протухнут и насчёт вонять останки туши Индрика Тереля, убить которого удалось только очередью пушки. из БМП-2. Живой же танк, ёптить, 25 тонн веса, куда там трёхтонному слону? Даже при том голоде, который испытывали солдаты и офицеры полка, сожрать такую гору старого жилистого мяса в разумные сроки они были просто не в состоянии. Поэтому в самое ближайшее время лежащие на окраине лагеря недоеденные туши эндрикотерия Должно было начать ужасно смердеть и собирать вокруг себя падальщиков со всеми вытекающими из этого последствиями. Но вот настал тот момент, когда три беглеца подряд сказали Серёгину, что несмотря на усиленные караулы, удрали из лагеря, потому что услышали некий голос, который звал их присоединиться к настоящему командиру. Капитан понял, что ещё немного и полк рассыплется подобно карточному домику, прекратив существование как воинская часть. И тогда наступившая анархия, которая мать порядка, покажет всем, что раньше все было не так уж и плохо. И вот рано утром, на 62-й день после катастрофы, разъезды у Ланш, ранее таившиеся по балкам да промоинам, Вдруг открыто замаячили на вершинах холмов вне досягаемости прицельного огня и стрелкового оружия, но отлично видимые в оптику командирских биноклей. Статные женские фигуры в одинообразном зелено-коричневом мандировании, которых недвусмысленно проглядывали советские мотивы, с самого начала ввели товарища офицера в преизрядный ступор, со временем сменившийся тяжким недоумением. потому что занявшие позиции на холмах всадницы не стремились предпринимать каких-либо активных действий. Они просто заняли позиции и ждали неведомо чего. В связи с этим событием обычно сонный лагерь полка пришел в состояние, близкое к брожению. Одни ожидали дальнейших событий с надеждой, считая, что хуже быть уже не может. Другие же, напротив, считали, что хуже быть может, Дело да шло как хуже, и предрекали, что уж теперь-то всем им настанет полный и окончательный амбиц. Тихие шепотки постепенно перерастали в громкие споры, которые неумолимо грозили перейти в рукопашные. С учётом того, что соотношение оптимистов и пессимистов было примерно как один к двум или даже один к трём, то и врукопашные неминуемо должны были победить именно пессимисты. И даже когда командир полка, подполковник Седов, объявил в полку боевую тревогу, то выяснилось, что за два месяца полуголодного, бесцельного существования разложение в полку достигло такой стадии, что почти половина личного состава не подчинилась этому распоряжению. А которые все же подчинились, Те, заняв позиции в окопах, вырытых по периметру лагеря, не знали, что им делать дальше, потому что нападать на них никто не собирался. При этом разглядыванию маячащих на холмах воительниц ощутимо мешало отсутствие у солдат даже элементарной оптики. Но этот недостаток вскоре был исправлен, потому что по кругу в экипажах пошли бинокли командиров. В сугубо эстетических, так сказать, целях Потом на пласк на плоской вершине одного из холмов, почти такого же высокого, как и тот, на котором был развёрнут лагерь танкового полка, появилась большая группа всадников, среди которых ярким пятном маячило красное знамя. Если верить биноклю, похожее на то, что стояло в штабной палатке под охраной поста номер 1. Ещё, в отличие от остальных конных групп, состоявшихся из одинаково образно вооружённых и экипированных воитениц, в этой имели место несколько штацких, две женщины и несколько подростков, также уверенно державшихся всерьёз. Даже малограмотный выходец из глухого аула с полувзгляда мог бы узнать в этих людях особо важных персон, облечённых особой властью и полномочиями. Потом несколько человек Из этих очень важных персон спешились, образовав круг, а за их спинами вертикально, подобно вертолёту, поднялось нечто обтекаемое металлическое, похожее на корабль Звёздных войн. И зрители, наблюдавшие за происходящим со стороны танкового полка, затаили дыхание. Потому что именно сейчас всё должно было окончательно решиться.